Глава 17 Прошлое и настоящее. Остаток вечера проходил всё по тому же сценарию. Однотипные вопросы, фальшивые улыбки и косые взгляды со всех сторон. Не скажу, что мы стали сплетней номер один, всё же Рейнара обсуждали ничуть не меньше, да и Розетальсы не отставали, почти. Однако шороху мы навели немало. Вообще, вечер оказался очень богат на события. Настолько, что несчастные сплетницы не знали, кого первого обсуждать, дабы ничего не упустить. Вдруг про новоиспечённого ардаха что-то интересное рассказали, а они и не в курсе. К нам продолжали подходить с расспросами, но уже не так сильно напирали, как раньше. Всё же в присутствии Ансгара терялись даже самые наглые. Однако... Даже не прислушиваясь к разговорам, я то и дело слышала, как нам с ректором перемывали косточки. По одной и очень тщательно. А еще я столько нового про себя узнала, что до конца года точно хватит с лихвой. Оказывается, я Ансгара приворожила, обратившись к ведьмам из соседнего мира. Или опоила любовным зельем, выкупленным за нереальные деньги на теневом рынке что я могла его шантажировать, выведав какую-то страшную тайну и обманом заставив на себе жениться. ардаха ага, обычная адептка, к тому же непроявленная. А ещё, что я в положении, и у благородного дракона просто не осталось выхода, кроме как не бросать дитя на произвол судьбы. Мда. «Илария, дай мне сил пережить сегодняшний вечер. И никого не проклясть. Случайно. Да». Пусть боевые заклинания у меня и не с первого раза получаются, да и вообще, я больше по части зелий, но вот одно проклятие я знаю очень хорошо. Выучила благодаря давней подружке Верта, и, надо сказать, не зря. Несколько раз оно мне уже пригождалось. Безобидное, по сути. Довольно простенькое, но неприятное, да. Тот, на кого попадало заклинание, покрывался чешуёй. Своей, драконьей, родной. И такой привычный Правда, было одно небольшое, но очень весомое «но». Она вырастала на всём теле, когда дракон в человеческом облике. И не проходила неделю, а иногда дольше. И всё это время бедолага был похож на ящера с незавершённым оборотом. Так что с такой красотой в высшем свете точно не покажешься. Да и никуда, по сути, не выйдешь, Верт подтвердит. Так что лучше меня не злить и не выводить поэтому я всеми силами старалась держаться и даже мило улыбалась на очередной каверзный вопрос. Заву очень быстро обнаружился, практически сразу, как мы вошли в зал, вырос буквально из-под земли и начал занимать разговорами особо приставучих сплетников, как и Верт. Вот только с этими двумя я намеревалась поговорить попозже, наедине, без лишних ушей. И к каждому пройдохе у меня накопилось немало вопросов, Родители вернулись примерно через час. Немного отстранённые, отчасти хмурые, а матушка ещё и взволнованная, ко всему прочему. Однако одним кивком заверили, что всё хорошо. Правда, поговорить нам так и не удалось, по крайней мере в зале. Не стоит даже пытаться этого делать на глазах у любопытной толпы. Так что дома поговорим, я надеюсь. Что меня удивило, Роза Тальса после разговора с императрицей В зале появились, покрасовались, покрутились и испарились, причём все, вместе с новоиспечённой невестой, прекрасного детмара и её семьёй. Хм, интересно, чем же закончился разговор, что они не стали продолжать играть на публику, а решили затаиться, получается. Что-то мне это не нравится, совсем. Вот точно, Дит в академии что-нибудь выкинет, даже не сомневаюсь. К этому времени как раз начался салют. И все гости, как по команде, высыпали в сад, чтобы посмотреть на красоту. Не скажу, что этот вид развлечения был диковинкой, но о магических салютах в Императорском дворце говорили с особым восторгом, что они не могли сравниться даже с фейерверком в Академии, хотя и архимаг Брангальский, и ректор Рангвальд всегда устраивали невероятное представление. Ну, по крайней мере, старались хотя никто ещё не жаловался, насколько мне не изменяет память. Мы тоже вышли. Интересно же посмотреть, что такого грандиозного они тут придумали. А посмотреть было на что. Уж если магические салюты в Академии мы всегда считали чем-то грандиозным, то здесь я даже дар речи потеряла. На мгновение, заворожённо смотря на раскрывшееся передо мной действие, тут было целое представление в небе настолько невероятное что я впервые смотрела на салют, разинув рот, словно маленькая девочка. Как же хорошо, что всем присутствующим было не до меня, и мой детский восторг остался незамеченным почти для всех. От ректора, к сожалению, ничего не утаить, так что уже спустя минуту я буквально кожей почувствовала на себе его взгляд. Но не насмешливый нет, а мягкий и такой «понимающий» но ну вот не видела я ещё подобных магических зрелищ, что поделаешь, так что имею право немного восхититься». Не стало ничего ему говорить и сосредоточилась на красоте. А в воздухе перед нами разворачивалось что-то невероятное, расцветали сады с диковинными растениями и тыквами. Праздник всё же осенний, как-никак. Среди них летали невероятной красоты бабочки с птицами, пробегали и риги, и пели салвейны, Напоминая об истоках нашего мира, когда здесь царила гармония природы и зверей. И всё это сменяло друг друга подобно магическому калейдоскопу, открывая всё новые и новые красоты. А в довершении всего над нами воспарили дракончики. Маленькие такие, шустрые, смешные, сказочные. С умильными мордочками и небольшими крылышками, сотканные казалось, из истоков магии. Золотой такие хулиганистые, что невольно захотелось улыбнуться и даже засмеяться, а ещё непременно дотронуться до одного из них. И эти малыши, размером с упитанного кота, действительно спикировали к гостям, начав лавировать среди всех нас и осыпая золотистой пыльцой. Невероятно. Такой магии я ещё не видела. И гости, похоже, тоже, так как удивление было неподдельное. Очень многие подставляли руки для пыльцы, которая при соприкосновении с кожей превращалась в цветок. Яркий, невероятный, золотой, сотканный из чистой магии, а дракончики исчезали. Вот это была сказка. После этого представления гости ещё долгое время оставались в саду, восхищались увиденным и делились впечатлениями, а ещё сравнивали цветы. Я думала, что они развеются, как только всё закончится, но нет. прошло пять минут Десять, пятнадцать, а диковинный цветок всё ещё лежал у меня в руках. Эти цветы — особая магия, древняя. Всё, что создано с её помощью, не развеется, — пояснил Ансгар, заметив мой вопросительный взгляд. Ей владеют только ордахи, и на сотворение такого представления уходит немало сил. А это всё создал Император. Вполне возможно, что ему помогал Рикард, но остальные не принимали участие. Это подарок от него каждому гостю. Представила масштаб этого события, сколько сил ушло на создание дракошек и подарков гостям, и восхитилась. Это ж какой силой обладает Эривард, если после всего созданного магический резерв у него не уменьшился, наверное. По крайней мере, на первый взгляд не скажешь, что он устал. Полюбовалась еще раз на цветок и почувствовала на себе пристальный тяжелый взгляд, неприятный, колючий заставляющий невольно ерзать на месте. Но как бы ни вглядывалась в толпу, понять, кто может так смотреть, не смогла. На ум пришли только Розетальсы и бывшая ректора, но первые покинули бал уже давно, вроде бы, а Исабелья так и не обнаружила, ни среди фрейлин императрицы, ни среди главных сплетниц. Однако настроение было уже подпорчено. Спустя некоторое время Ансгар сообщил, что император дал разрешение на пользование портальным артефактом в стенах дворца, что было большой привилегией. Обычно гости добирались до дома в каретах, как и полагается знати, и пользоваться порталами разрешалось лишь в редких случаях. Но нашей семье уже второй раз за вечер делали исключение. Неожиданно. Однако спорить или возражать никто из нас не стал. Если Верт ещё с удовольствием бы остался на балу, ухлёстывая за очередной красоткой, то родители и я хотели, наконец, оказаться в тишине, особенно я, устала от такого количества шума. Оказавшись в той же гостиной, куда я прибыла в самом начале, мы встали вокруг артефакта, ожидая его активации. Яркая вспышка, неприятное ощущение перехода, небольшое головокружение с тошнотой, и уже через несколько мгновений... Я оказалась дома. Не успела оглянуться, как папа с Ансгаром уже скрылись в кабинете. Даже Верта не пустили, закрыв прямо перед его носом дверь и выставив непробиваемую защиту. Ну, совсем как от меня в детстве. ни подслушать, не подсмотреть, даже в замочную скважину. И если мне было неинтересно, о чем они там собираются говорить, совсем не интересно да, то Верта это действие задела до глубины души а вот меня только воодушевила. Так ему и надо, предателю. Матушка после перемещения неважно себя чувствовала, видимо, последствия ментального воздействия сыграли свою роль. Так что я её тревожить расспросами не стала и передала с рук на руки горничным, пусть отдыхает. А затем прижала горячо любимого братца к стенке, пока не сбежал. «Асти, сестрёнка, успокойся, ничего же страшного не произошло», Начал он, чересчур мирно, правда, предусмотрительно выставив руки в защитном жесте. «Да? Ты, зараза такая, весь вечер мне пакостил. Одну оставил на съедение фрейлином. Из-за тебя мы чуть не попались за противоправным действием. Подставил перед ректором. Почти с ящ сбывший Ансгара наедине оставил. Признавайся, ты это специально?» «Не переживай. От твоего новоявленного жениха за подслушивание я уже получил» и артефактов лишился еще на подходе к больному залу. Усмехнулся он совсем не нерастроенно и попытался деликатно от меня отодвинуться. Ну, не иначе, чтобы поскорее сбежать. Ага, размечтался. И как же он понял, что именно ты сделал? Спросила язвительно, не торопясь отпускать паршивца. Вот только не говори, что сам выложил ему все как на блюде. Делать мне больше нечего, фыркнул тот и все же отцепил мои пальчики от своего камзола. А я смотрю, ты тоже головомойку от него получила. Получила, — буркнула недовольно, отступая от засранца. И вновь благодаря тебе. Почему это благодаря мне? Я ведь для тебя старался. Сориентировался он, строя оскорблённую невинность. Артефакты вон раздобыл. Знаешь, с каким трудом. Весь город облазил в их поисках, проносил их во дворец, обходил охранников, старательно прятал. И всё это ради меня? Удивилась такой тираде. Как же ты мог знать, что они непременно понадобятся? Я и не знал. Предполагал просто, особенно учитывая изворотливость розетальцев. Всего лишь хорошо подготовился на любой случай. И именно эти артефакты в итоге пригодились. Подожди, то есть ты еще что-то запрещенное пронес? Да как я мог? Совершенно искренне удивился братец. Нет, не запрещенное, вернее, не совсем. Но несколько идей у меня еще были припасены. «Тебе о них лучше не знать, сестрёнка». «Угу, вот точно. Меньше знаешь — крепче спишь. И спроса меньше. А учитывая, что за совместные вылазки с братцем меня наказывали ничуть не меньше, то сейчас и правда лучше даже не думать, что этот находчивый во всех смыслах ящер там ещё напридумывал». «Так о прослушке он как узнал?» «Всё же не унималась я. Понятия не имею». Снова пожал плечами Верт, но под моим взглядом сдался. «Ладно, только не смотри на меня так. Может, твой благоверный мысли мои прочитал, кто его знает. А может, артефакты почувствовал, от них же фонит в определенном спектре. Это мы с тобой их не сможем ощутить. А кто знает, на что ардахи способны? И ты, зная о такой особенности моего жене М. Ректора, все равно притащил их во дворец? Ты о чем вообще думал? О тебе и думал», — фыркнул тот. «Заранее причем». А от тебя в итоге никакой благодарности. Вот и делай потом что-то хорошее, никто не ценит. Вот же паршивец непробиваемый. Ещё и слезу скупую пустил, словно это на меня подействует. В общем, снова мне перед ректором оправдываться, я так понимаю. Это не ответ на мой вопрос, а я на него и не отвечу, — усмехнулся Верт. Так как понятия не имею, как он узнал, где мы были и что делали, а лучше спроси у него самого. Уф, не хотелось затрагивать с ректором такую щепетильную тему. У нас и так довольно много тем будет для разговора. Может быть, потом как-нибудь спрошу. Или он сам расскажет. А что касается леди сорейн это да, а я тебя с ней оставил специально. Что? Да ты ж... Прошипела не хуже Дикого Дрейга и вновь придвинулась ближе с одним желанием прибить этого засранца. Да, специально. Не стал отрицать он с ухмылкой, ловко извернувшись. «И не смотри на меня так, не подействует. Я мелких не боюсь». «Это я-то мелкая. Я тебя с ней оставил, чтобы ты сама убедилась, что это за женщина», — продолжил Верт серьезно. «Кого именно она из себя представляет? В каком смысле? Вот после этих слов я даже остыла. Немного. Интересно же, что он имеет в виду. Ты у меня доверчивая сестренка». А фрейлины, её близкие подруги, могли переврать информацию, выгородить Иссабель, обелить её в твоих глазах за счёт бывшего жениха. Было такое, вижу, что было, а ты им и поверила. — Вот как раз им я не верила, — сказала, нахмурившись. Лорд Рангвальд просто не мог поступить с ней так. — Это хорошо. Но я дал тебе возможность узнать её лично. Вижу, что не зря. Теперь хотя бы представление имеешь об этой дамочке. — Странно. Мне казалось, на балу он за ней так открыто ухлёстывал, флиртовал, глазки строил, а сейчас чуть не скривился при одном упоминании. «Отвлекающий манёвр», — усмехнулся Верт после моего вопроса. Зная, на что она способна и кому может доложить о нашем пребывании в коридорах дворца, лучше было заранее запудрить ей мозги. «Хм, может, в этом есть смысл?» — кивнула задумчиво и вернулась к тому, с чего вообще начинался весь этот разговор но ты мне обещал, что договор родители не подпишут, что защитишь и их, и меня, а сам...» «Асти, послушай, вот за свои промахи ты раздобудешь некоторую информацию о моём женихе». Выпалила и больше не реагировала на его попытки выпутаться. Никак. Мне нужна была информация об Ансгаре, хоть какая-то. А Верт знает больше меня, и, учитывая его изворотливость, точно раздобудет что-то интересное». «Ладно, Шурх с тобой. После нескольких минут бесполезных уговоров одуматься и пожалеть без того уставшего старшего брата, он всё же сдался. Что смогу, узнаю. Но понимай заранее, что это будет не быстро». Затем подумал немного и добавил. «Кстати, сплетни я могу тебе и сейчас рассказать. Сплетни? Зачем они мне? Чтобы ты понимала хотя бы общую картину», — усмехнулся Верт. «Ты же никогда не интересовалась светской жизнью, вот и послушаешь заодно, а потом уже будешь сопоставлять с фактами». «Хм, а в этом есть смысл. Так что я милостиво кивнула и уселась напротив брата, перед этим наколдовав нам две чашки со своим любимым вишнёвым чаем и конфетами. Чувствую, разговор может затянуться. ансгары и Исабель знали друг друга, можно сказать, с детства. Их семьи были вхожи в императорский дворец, и часто брали с собой отпрысков. Так было модно. Считалось, что молодое поколение таким образом может сблизиться и, возможно, найти себе пару. Понятия не имею, как эти двое общались за стенами дворца, но окончательно познакомились они в академии. Ансгар тогда был на последнем курсе, а Исабель только-только поступила. Хрупкая, нежная, невероятно притягательная. Она была, как солнышко в тёмный день. И Ансгар буквально не смог перед ней устоять. Боготворил, носил на руках и всячески угождал. «Ну, по крайней мере, так говорят», — усмехнулся Верт, пока я, нахмурившись и не сделав ни одного глотка любимого чая, слушала его. «За достоверность не ручаюсь, всё это сплетни, и тут многое может быть преувеличено в несколько раз. Однако доля правды там тоже есть». В тот же год Ансгар просил руки у её родителей, Они были счастливы отдать дочь за такого перспективного дракона. Пусть на тот момент он был не настолько силен, как сейчас, но уже тогда стал Ордахом. Молодым и очень перспективным, как средний принц сегодня. Рейн, да. Для меня это известие тоже стало неожиданностью, причем сильной. Кстати, надо будет поздравить его, как только увижу. Между этими двумя была невероятная любовь. Доверие, взаимопонимание. Им очень многие завидовали, и никто не сомневался, что дело обязательно закончится свадьбой, пышной и торжественной. В этой идиллии они пробыли целый год. Когда Жансгар окончил академию и поступил на службу, Исабель писала ему чуть ли не каждый день. Они встречались по выходным, когда всем адептам можно было выйти в город или навестить семью. Проводили вместе все каникулы. Когда же Ансгар стал чаще отлучаться за границу, встречи стали намного реже. Что сказалось на взаимоотношениях? «Ну, это опять же со слов сплетников», — пояснил Верт. «В то время в Норгларде как раз вышли из-под контроля друфы, прорвав завесу. Многие пали, многие получили серьёзные травмы. Вот на этих словах я замерла и, кажется, даже дышать перестала на мгновение» просто представив, что может чувствовать человек или дракон при встрече с этим существом. Друфы — наши самые злобные враги. Внешне походили на людей огромного роста, только словно застывшие в частичной трансформации между человеком и ящером. Не драконом, а именно ящером, огромным, злобным и лишь частично мыслящим. Я не знала точно, но говорили, что у друфов нет нормального интеллекта. Да, Скорее всего, они думают, общаются между собой, но никогда не вступают в диалог с нами. Друфы обитают в соседнем мире. Вроде бы далеко, и долгое время нас не беспокоили, но с момента сотворения нашего мира прошло много времени, и граница между нами и друфами истончилась. Из-за этого все чаще случались прорывы, пуская в Норглорд этих тварей. Хорошо, что прошлые правители уже тогда создали отряды для защиты нашей границы, обучая самых сильных драконов технике ведения боя с друфами. Без этой подготовки соваться за границу категорически нельзя. Понятно, почему Ансгар так нас гоняет. У него за плечами не просто боевой факультет, а более сложная подготовка. «Наш отец тоже получил травму», — продолжил Верт. «Ты была ещё довольно маленькой и многое не помнишь» но отец после того ранения стал другим. «Я помню», — сказала тихо, окунаясь в воспоминания. С ним и раньше было довольно сложно, но после того случая он стал вспыльчивым, раздражительным. Да, это последствия отравления тьмой друфов. Для многих она губительна. Даже не для многих, а для всех. Но хвала Иларии мама смогла помочь отцу пережить этот сложный период. Я не могу сказать, что произошло у Ансгара. Был ли он ранен, отравлен, или там случилось что-то еще? Но только после его последнего похода к границе они с Асабель расстались, а он сам долгое время нигде не появлялся. «Почему?» «А кто знает», — пожал плечами братец, отпивая давно остывший чай. Об этом известно только им двоим. Ну и еще нескольким лицам, вроде родителей и императору. Скорее всего. Но если снова окунаться в сплетни то кто-то говорил, что он её сам бросил. Правда, непонятно, по какой причине. Кто-то думал, что Исабель сама не захотела с ним больше иметь хоть что-то общее. Но поговаривали, что после возвращения Ансгар стал неуправляемым. Вроде как это были последствия отравления тьмой. Он на самом деле долгое время нигде не появлялся, а потом вообще закрылся в своём особняке на несколько лет. Ну и после отбыл преподавать в Межмировую Академию, но это ты и так знаешь. «Знаю, да, слышала. Там Заву еще учился один год, пока не обрел дракона. Обратно прибыл он где-то четыре года назад, по личной просьбе императора. Видимо, чтобы возглавить нашу прекрасную академию». «Угу. Вот только не совсем понятно, зачем. Архимаг Бронгальский, хоть и был уже довольно преклонного возраста, но мы ни разу не слышали, что он собирался покидать насиженное место. Академией он дорожил, всячески ее улучшал» доставал редкие ингредиенты, так необходимые для магистра Брумса, и покинул пост одним днём. Странно. Ну, остальное ты знаешь. Так что пока это всё, сестрёнка. Больше ничего добавить не могу. Да уж, не радужные новости, ничего не скажешь. Я знала, что ректор у нас непростой дракон, с довольно тёмным прошлым, но тут нужно будет непременно узнать, что же там такое произошло. «Можно, конечно, попробовать выведать и у него самого, осторожно так, невзначай. Но что-то я сомневаюсь, что он поделится настолько сокровенными тайнами. Ладно, будем действовать по обстоятельствам». «Спасибо, Верт. Теперь стала ясна хотя бы общая картина. Но ты всё равно постарайся узнать что-нибудь интересное про него, хорошо? Ты мне должен за сегодняшние нервы». Я прекрасно знала особенность Верта. Стоит только случайно забыть ему напомнить о каком-то деле, он также случайно про него и забудет. Окончательно и бесповоротно, напрочь. Ещё и настаивать будет, что ничего такого он не слышал, а я ничего ему не говорила. Так что надо ему об этом напоминать, и желательно почаще, в письменном виде. «Ничего не буду обещать, но постараюсь, сестрёнка». Всё же личные тайны Ордахов не так-то просто разузнать. «Ну, просто не просто, а разузнать придётся», — добавила и скрестила руки на груди, давая понять, что, как бы он ни старался, отвертеться не получится. «Ладно, я тебя понял», — усмехнулся Верт. «Надеюсь, это всё, что ты хотела у меня выведать. Пока хватит этого». «Итак, слишком много информации для обдумывания. Закончили разговаривать мы как раз вовремя» прямо перед тем, как дверь в комнату открылась, хорошо не с грохотом, являя нам хмурого и даже какого-то уставшего отца. И на удивление спокойного ректора. Ну или выглядел он спокойным, а на деле, кто же его знает. После разговора с братом мне было как-то неловко смотреть ему в глаза, словно я услышала что-то очень личное, интимное даже, запрещенное. То, что не предназначалось для посторонних ушей. «Ну да». «Возможно, это звучит несколько глупо, ведь об отношениях Хансгара с этой Исабель не знал только ленивый, кем я и оказалась, но всё равно чувствовала себя смущённо. Мы с его светлостью обсудили сложившуюся ситуацию», — начал отец, устало опускаясь в соседнее кресло. «Я, конечно, был очень удивлён вашей настолько скорой и неожиданной помолвке», И, честно сказать, думал, что у уважаемого лорда были на то некоторые иные причины. Ну да, какой ордах в здравом уме захочет связывать свою жизнь с непроявленной, отчаявшейся, если только, или если совершил хм, одно такое непоправимое действие для девушки? Уф, как хорошо, что у нас не тот случай. Но он что, рассказал про договор? Хотя да, логично. Самый лучший способ объяснить — Такой необычный и даже странный поступок рассказать правду. Но все же, надеюсь, что не всю. По крайней мере, про дракошу и мои последние вылазки лорд-ректор умолчал. Вновь взглянула на него, но по непроницаемому лицу ардаха ничего нельзя было понять. И по лицу отца тоже. Вот же военные до мозга костей умеют скрывать эмоции, когда это нужно. Поэтому поступок лорда Рангвальда вызывает уважение. «Угу, по сути, только он и сделал хоть что-то, дабы я не оказалась в лапах этой неприятной семейки. Я не сказала этого вслух, но отец всегда прекрасно понимал мои эмоции». «Астрид, лорд Розетальс, использовал блокирующий артефакт или способный ослабить действия нашей защиты от его магии», сказал он, ещё больше нахмурившись. «Это выяснилось при разговоре с императрицей» так как она почувствовала на себе действие магии лорда Розетальса. И, как ты сама понимаешь, ей это не понравилось. Теперь всю их семью будут проверять. Лорда Розетальса особенно тщательно. После данного инцидента у императорской четы к нему появилось много вопросов. Мы с твоей мамой прекрасно понимали, что не хотим подписывать никаких бумаг, что ты против брака с Дитмаром, но... Но на нас словно морок наслали. «Туманищий разум», — подхватил Верт. «Хотя нет, даже не так. Мы все понимали, все осознавали, но почему-то согласились, что их предложение единственно верное, самое разумное, что ли. Даже я так подумал». «Лорд Розетальс использовал не только артефакт, блокирующий действия защиты», — вставил ректор. но и прибегнул к помощи одного из запрещенных, подавляющих волю. И возникает вопрос, каким способом дракон вхожий в окружение императора, смог его достать, не привлекая внимания. Да и в последнее время слишком много запрещенных к использованию артефактов появляется, сказал и посмотрел на Верта, причем так, что тот даже закашлялся от неожиданности. Вот мне тоже интересно, где братец смог раздобыть такую сильную прослушку, да еще и в двойном экземпляре. По взгляду отца поняла, что у него с сыном предстоит непростой разговор. «Ну ничего, Верту даже полезно будет». «Я попрошу лорда Шельсин-Майнийского изготовить для вашей семьи более сильную защиту», — продолжил Ансгар. «Это не быстрый процесс, но в ближайшее время розетальсы будут под надзором и никакой угрозы не представляют. Так что волноваться вам не о чем». «Да уж, насчёт Дита я не была бы так уверена, но главное, чтобы родители были в безопасности». Дит хоть и наглый, беспардонный дракон, но своему отцу и в подмётке не годится. Я снова не сказала этого вслух, но меня и так поняли. «Ректор, дитмара Роза Тальса, я постараюсь отгородить от тебя, Астрид», — сказал он. «Дополнительные занятия и отработки по выходным». «Нет, не нужно», — воскликнула, чем вызвало неподдельное недоумение у всех присутствующих. Только не говори, сестрёнка, что ты его пожалела или хочешь наладить отношения, — сказал братец, особенно сильно изобразив изумление. Осталось только руки к губам прижать, и вылитая кисейная барышня получится. — Не хочу, — буркнула в ответ, — и не жалею ни нисколечко. — Ещё жалеть этого ящера, — добавила совсем тихо. — Просто со стороны это будет выглядеть по меньшей мере странно и вызовет кучу вопросов он же ничего не сделал плохого в академии, пока, по крайней мере. «Хорошо, Астрид, я тебя понял», — кивнул ректор. «Не будем привлекать излишнего внимания, так даже лучше. Но нам пора. Время позднее, а завтра учебный день». Взглянула на часы и ужаснулась. Вот вроде бы рано ушли из бала, относительно, и здесь просидели недолго, однако они показывали уже второй час ночи но я могу освободить тебя от занятий, если хочешь». Заманчивое предложение, особенно если учесть, сколько вопросов будет в первый же день после такой ошеломительной новости. Однако так представила, как Бьянка и лидит выдумывают небылицы, рассказывая о них на каждом шагу. А я об этом ни сном, ни духом. Вот как раз потом ещё больше вопросов появится. Ко мне. И косых взглядов. «Спасибо. Лучше не надо». Буркнула, представив весь масштаб последствий. Ректор ничего не ответил, лишь кивнул и подал руку. Под неодобрительный взгляд отца. Как-то я не сразу заметила, что мужчина снял камзол и закатал рукава на рубашке, пока был в кабинете. И теперь моему взору предстали мужественные красивые руки со вздувшимися венами. Не скажу, что мужских рук я не видела, видела и не раз. У нас боевики уж очень любят покрасоваться перед девчонками без рубашек. Ну, на тренировках, естественно. Да и братец мой иногда дома позволяет себе погулять без официоза. Но всё равно, ни один боевик на моей памяти не сравнится с ректором. А ведь я его ещё без рубашки не видела. Ой, с чего вдруг такие мысли? Не думаю я о нём без рубашки. Совсем не думаю. А как тут не думать?» когда прикосновение к его ладони буквально обожгло. «Надеюсь, лорд Рангвальд, вы сдержите своё слово», сказал отец, когда я встала рядом с женихом. «Можете не сомневаться». «Хм, о чём это они? Снова какой-то договор, о котором я ничего не знаю? Даже несмотря на то, что мы вроде выяснили все недомолвки, что я закрыла хотя бы часть вопросов по своему нынешнему жениху, прощание вышло немного скованным». Тёплый взгляд на отца, многообещающий на брата, и вот передо мной открылся портал. Снова привилегия от Ансгара. Ведь просто так создать проход в академию невозможно. Лёгкое касание горячих рук на талии, плавный переход, и мы оказываемся в личных покоях ректора. Хм, я думала, он меня в мою спальню перенесёт. Точнее, в академическую комнату. Ну или в коридор поблизости. Чтоб я не шла по всему корпусу ночью, да еще и в платье, но, видимо, ошиблась. Обернулась, чтобы задать этот вопрос, и утонула в яркой, просто нереальной синеве драконьего взгляда. А еще поняла, что руки с моей талии он так и не убрал.